74. Матерь Агни-йоги Противоположения, возникающие в сознании, можно приветствовать, они обогащают его. Но противоречия надо немедленно выбрасывать вон, ибо они вносят элементы разложения. Не устоит дом, разделенный в себе. Не устоит сознание, раздираемое противоречиями. Внутренняя гармония и мир — Достижимы только тогда, когда сознание человека освободилось от противоречий.